Он немедленно принялся за дело. По его плану на Кудеательсо-Буни воздвигли высокую башню, для постройки которой материал привозили за дорогую цену из Египта. На самом верху башни находилось круглое зала, откуда взор обнимал всю Алжирскую область, равнину и море. К каждому окну была пределно бронзовая доска на которой было расположено в мусульманском боевом порядке в виде полумесяца небольшой отряд пеших и конных воинов, искусно вырезанных из дерева. Подле каждой доски лежало небольшое копье, испщренное халдейскими буквами. Зал это с бронзовой дверью с остальными замками. Астролог лично передал ключ от них эль На куполе находился флюгер из чистого серебра, изображавший всадника в полном вооружении и с копьем в руке. силой волшебства этот всадник сам собой оборачивался в ту сторону, откуда угрожала опасность, и тогда копье его опускалось наперевес. Когда же царствовал мир, всадник держал копье прямо вверх и оставался неподвижен, обратясь лицом к алжиру. Кель Хаджиме Хеми, бывшему в восторге от обладания такую диковинкую, Возвратились прежняя веселость и энергия. Он не помышлял более ни о чем, кроме войн, набегов, возмущений, как в во дни своей воинственной молодости. Обладая отличной армией и обеспеченной насчет нечаянных нападений, он пламенно желал множество случаев для испытания могущества своего чудного талисмана. Судьба вскоре исполнила его желание. Однажды утром на самой заре Часовой на стене бы поспешно взбежал во дворец Дженины и объявил алжирскому владыке, что серебряный всадник на Кудят-Эль-Сабунской башне обернулся лицом к Блидахским горам. И копье его, взятое наперевес, указывало по направлению к музаяхскому дефилею. — Аллах Акбар! Бог всемогущ! — и мудрый Ибрагим не обманул меня, — воскликнул Эль-Хаджимихими. Да вооружится народ мой для защиты внутренности города, и пускай мои храбрые инычары с распущенными знаменами отправляются навстречу врагам. Выезжая из города Бапазунскими воротами, он увидел астролога, сидевшего на калше и, по-видимому, ожидавшего его. «Повелитель правоверных», — сказал мой врагим, «не тревожь своих воинов, а вели им возвратиться домой» потому что не нужно ни стрел, ни копий для поражения приближающихся неприятелей. Вели свои свите вернуться во дворец и ступай со мной на кудят эль -Сабон. эль хаджими Хеми, пораженный удивлением, но покорный властительному слову Ибрагима молча последовал за ним, не зная наяву ли он видит происходящее. Прибыв к пещере египетского чародея, они медленно взобрались по извилистой лестнице в залу башни. Одно только окно в направлении к Блидаху было отворено. «Вот откуда», — сказал чародей, — «явятся кибилы враги твои, но стремление их будет скоро остановлено. Подойди сюда, Эль-Хаджемихими, и удивляйся чудесам моей науки». Повелитель Алжира взглянул на фигурки солдат, стоявший на бронзовой доске, и всеми его чувствами овладело невыразимое изумление. Все деревянные воины пришли в движение. Лошади поднимались на дыбы. Воины потрясали оружием. слышен был даже тихий звук трупа летав, с которым смешивались стук оружия и ржание коней. Целое обходило на отдаленный шум пчелиного роя. «Это чудо!» — сказал... Ибрагим Бен-Абуагиб уведомляет меня, что враги быстро подвигаются вперед. Они выйдут на равнину ущельем Музаякской горы, но мы поразим их ужасом и рассеем без труда. Возьми это маленькое копье и дотронься концом его до этих фигурок. Враги твои побегут без необходимости с твоей стороны пролить хоть каплю крови. Эль-Хаджимихими побледнел от гнева. — Как смеешь ты! — воскликнул он до такой степени смеяться надо мной. — Не думаешь ли ты, что я прожил восемьдесят лет только для того, чтобы поражать копьем подобных врагов? — Высокий Паша! — спокойно возразил астролог.